Глава вторая Через несколько дней после истории с Яником Лорой появился этот автофургон. Его притащил на прицепе огромный трейлер и пристроил прямо напротив моего кафе Крэп фрамбоас на поросшей травой обочине, где уже суетился какой-то молодой человек в бумажной красно-желтой шапке. Я как раз обслуживала клиентов и особого внимания на это не обратила. Однако, снова выглянув наружу, где-то около полудня, я с удивлением обнаружила, что трейлер уехал, а на обочине стоит небольшой автофургон, и на нем ярко красной краской крупно написано «Суперзакуска». Я подошла поближе, чтобы получше его разглядеть. Там, кажется, никого не было. Металлические ставни на окнах спущены и укреплены цепью с тяжелым замком. Я постучалась, но мне никто не ответил. Закусочная открылась только на следующий день. Произошло это примерно в половине двенадцатого, когда обычно начинают подходить мои первые посетители. Ставни были уже подняты, за ними виднелся прилавок. Над прилавком раскинулась красно-желтая маркиза. Под маркизой была натянута леска с разноцветными флажками. На каждом флажке было написано название какого-нибудь блюда и его цена. Бифштекс с жареной картошкой, 17 франков. Сосиска с жареной картошкой — 14 франков. Стены были украшены яркими постерами, расхваливавшими суперзакуску. Или сверхпитательные гамбургеры. На полках выстроилось множество разнообразных прохладительных напитков. «Судя по всему, у тебя появился конкурент», — заметил Поль Уриа, прибывший, как всегда, точно в четверть первого. Я даже спрашивать не стала, что ему принести. Он всегда заказывает мое фирменное блюдо, а готовлю я каждый день разное и маленькую кружку пива. По нему вообще можно часы проверять. Сидит себе на своем обычном месте у окна, помалкивает, ест, да на дорогу смотрит. Решив, что он в кои-то веке пошутил, я насмешливо воскликнула. — Вот еще конкурент, скажешь тоже. — Имеете в виду месье Уря, если мы ему креп фрамбоаз? Придется соревноваться с какой-то вонючей забегаловкой на колесах, я попросту соберу горшки до сковородки и навсегда закрою блинную. Поль добродушно засмеялся. В тот день моим фирменным блюдом были жареные на решетке сардины одно из самых любимых блюд Поля. К полагалась еще и корзинка свежего орехового хлеба. Поль жевал вдумчиво, как обычно, наблюдая за дорогой, Кажется, появление на обочине автофургона с закусками никак не повлияло на количество посетителей моего кафе. В течение последующих двух часов я была полностью занята готовкой, а моя официантка Лиза только и делала, что принимала заказы. Когда же я снова выглянула наружу возле автофургона, уже стояли два каких-то юнца, девочка и мальчик, держа в руках кольки с чипсами. Я пожала плечами, эти к моим обычным посетителям отношения не имели. Ну что ж прекрасно проживую с таким соседом. Но на следующий день юнцов там собралась добрая дюжина. Включенная на полную мощность радио наигрывала какую-то развеселую музыку. Пришлось, несмотря на полуденную жару, закрыть дверь блинной, но и при закрытой двери сквозь оконное стекло доносился гитарный перебор и грохот ударных, так что Мари Фенуй и Шарлотта Дюпре, две мои постоянные посетительницы, пожаловались, что сегодня у меня слишком жарко и шумно. Через день толпа у закусочной еще выросла, а музыка гремела пуще прежнего. Где-то без двадцати двенадцати я не выдержала и отправилась к хозяину фургона жаловаться на шум. Стоило мне там появиться, и меня со всех сторон моментально окружили подростки. Кое-кого из деревенских я узнала, но большинство были городские девчонки в лифчиках от купальников. И в ярких летних юбках и джинсах парни в рубашках с поднятым воротником, и в мотоциклетных бутцах с пряжками, которые так звенели на ходу. Под стенкой закусочной стояло несколько мотоциклов, от которых исходила бензиновая вонь, смешивавшаяся с запахом подгоревшего фритюра и пива. Молоденькая девчонка с коротко остриженными волосами и серьгой в носу нахально на меня уставилась, думая, наверное, что я пытаюсь пролезть без очереди. И ловко засадила мне локтем бок Хорошо еще, что в лицо не заехала. Затем она хамски заявила, с трудом разлепив челюсти, занятой жвачкой. «Куда без очереди лезешь, мамаша? Ты что, ослепла? Видишь, сколько людей стоит?» «А, «А, так ты, милочка, оказывается, в очереди стоишь. А мне показалось, ты тут просто клиентов подманиваешь». Конечно, это тоже за словом в карман не полезло. Девица разинула рот, а я, работая локтями, двинулась дальше больше ни одним взглядом ее не удостоив. Мирабель Дортижан, что бы она там ни натворила, всех своих детей научила никому не спускать оскорблений. Прилавок оказался довольно высоким, и мне пришлось смотреть на хозяина автофургона снизу вверх, задрав голову. Это был молодой человек, лет двадцати пяти, довольно привлекательной наружности, этакий свой парень со светлыми, несколько грязноватыми патлами до да плеч и одной-единственной золотой сережкой, болтавшейся в ухе, крестиком. Насколько я сумела разглядеть. Глаза у него, правда, были красивые. Лет сорок назад я бы, пожалуй, даже внимание на него обратила. Но теперь стала слишком старой и привередливой. По-моему, те природные женские часы перестали текать во мне примерно тогда же, когда мужчины перестали носить шляпы. Несколько позже, вспоминая этого парня, я решила, что он определенно мне кого-то напоминает но в тот момент я не обратила особого внимания на его внешность. Конечно, он уже знал, как меня зовут. «Доброе утро, мадам Симон!» Вежливо и чуть насмешливо поздоровался он. «Чем могу служить? Есть замечательный американский бургер. Не желаете попробовать?» Я была рассержена, но старалась этого не показывать. Судя по выражению его лица, он ждал неприятностей и был вполне готов с ними справиться. Так что я одарила его одну из самых добрых своих улыбок и вежливо ответила. «Не сегодня. Спасибо. Но я была бы очень признательна, если бы вы немного убавили звук радио. Мои посетители?» «О, разумеется!» Он был вежливость, Его глаза отливали синевой и поплескивали точно фарфоровые. «Я как-то не подумал, что могу кому-то помешать». Рядом со мной та девица с серьгой в носу презрительно, с явным сомнением фыркнула, И до меня донеслись ее слова, адресованные подружке, тоже коротко стриженной, и в таких крошечных шортиках, что из них прямо-таки вываливались мясистые ягодицы. «Нет, ты слышишь! А что она мне сказала, слышала?» Светловолосый хозяин фургона улыбнулся мне, и я невольно заметила, что в нем есть и определенное мужское очарование, и ум, и еще что-то. Ох, что-то очень знакомое!» Это непонятное что-то с занозой застряло у меня в сердце. Он наклонился, прикрутил ручку приемника, и музыка заиграла потише. А я все изучала его. На шее золотая цепь, на серой майке проступили пятна пота, руки, пожалуй, чересчур ухоженные для того, кто занимается готовкой. «Нет, что-то в нем не так», — думала я. Как и во всей истории с появлением автофургона. Впервые я почувствовала не гнев, а страх. «Теперь достаточно тихо, мадам Симон?» — вежливо спросил он. Я кивнула. «Мне бы ужасно не хотелось, чтобы соседи сочли меня наглецом. Фразы-то были правильные, но я никак не могла избавиться от мысли, что здесь имеется подвох. Какая-то насмешка таилась в его учтивом холодном тоне. Мне все казалось, что я чего-то недопоняла, что-то пропустила». И хотя требование мое было удовлетворено, я так поспешно ретировалась, что чуть ногу не подвернула споткнувшийся камень, когда пробивалась сквозь плотную толпу молодых тел, обступивших меня со всех сторон. Теперь там набралось уже, наверное, человек сорок юнцов, а может и больше. И я прямо-таки тонула в гомонии голосов. Я торопливо выбралась из толпы, всегда терпеть не могла, когда ко мне прикасаются, и направилась назад к своей блинной. У меня за спиной раздался взрыв наглого смеха. Судя по всему, он, выждав, когда я отойду, не замедлил отпустить на мой счет несколько ядовитых шуточек. Я резко обернулась, но он стоял ко мне спиной ловко, с привычной сноровкой, выдавал покупателям бургеры и хот-доги. Ощущение подвоха не проходило. Я заметила, что стало чаще прежнего выглядывать из окошка, А когда Мари Фину и Шарлотта Дюпре те самые, что накануне жаловались на шум, в обычное для них время в блинной не появились, мне стало немного не по себе. «Возможно, все это ерунда», — успокаивала я себя. «В конце концов, у меня сегодня всего один столик», — оказался незанятым. «Все остальные -то и на месте». Однако я то и дело ловила себя на том, что с невольным восхищением наблюдаю, как ловко работает мой конкурент и как быстро продвигается очередь, успевшая собраться на обочине. Молодежь с аппетитом поедала что-то из бумажных кульков и пластиковых контейнеров, а он правил балом и словно уже успел подружиться со всеми. Полдюжины девиц среди них и та с серьгой в носу постоянно толклись у прилавка, держа в руках банки и бутылки с прохладительными напитками. Да и прочие особо женского пола, торчали поблизости, стояли или сидели, лениво развалившись, и намеренно выставив на показ голые ляжки, и два прикрытые купальником груди, видимо, эти голубые глаза заставили биться быстрее многие сердца, куда более нежные и куда менее опытные, чем мое старое сердце. В половине первого я услышала из кухни рев мотоциклов, жуткий звук, словно разом включили несколько пневматических дрелей. Я уронила лопатку с длинной ручкой, которая переворачивала на сковороде фаршированные белые грибы, и выбежала на дорогу. Рев стояла оглушительный, я даже уши заткнула. И все равно барабанные перепонки чуть не лопались. Уши у меня стали такими чувствительными еще в детстве, когда я без конца ныряла в нашу старую Луару. Пять мотоциклов, те самые, что были прислонены к стене автофургона, теперь выехали на дорогу, их владельцы прямо напротив моей блинной прогревали моторы. У троих на заднем сиденье кокетливо пристроились полуголые девицы. Они явно собирались уезжать, и напоследок каждый старался превзойти соседа в мощности и громкости мотора. Я стала сердито на них ругаться, но услышать что-либо в этом кошмарном шуме было невозможно. Заметив, что некоторые молокососы, столпившиеся у прилавка, засмеялись и захлопали в ладоши, я в бешенстве замахала руками, понимая, что мне до них не докричаться. Ездоки насмешливо сделали мне ручкой, а один поставил на дыбы свой мотоцикл точно на равистую лошадь, удвоив при этом громкость его рева. Представление длилось минут пять, но за это время мои белые грибочки успели совершенно сгореть, в ушах у меня стоял болезненный звон, и я просто кипела от злости. Снова жаловаться владельцу автофургона у меня попросту не было времени. И я решила непременно сделать это, как только уйдут мои клиенты. К тому времени, однако, закусочная уже закрылась, и сколько я в ярости не колотила кулаков в металлические ставни, мне никто не ответил. На следующий день он снова включил радио на полную катушку. Я терпела эту чертову музыку, сколько хватило сил, потом все же потопала к закусочной. Народу там было еще больше, чем вчера. Кое-кто узнал меня, пока я проталкивалась к прилавку, и принялся отпускать хамские комментарии. На этот раз я была слишком злая и не думала о манерах. Гневно посмотрев на владельца закусочной, я заорала. «Мы ведь, кажется, договорились!» Одарив меня улыбкой широкой, как вход в амбар, он осведомился. «О чем, мадам?» «Нет уж, сегодня этот фокус у тебя не пройдет», — решила я. «Не притворяйтесь, будто не понимаете. Я требую немедленно выключить музыку немедленно!» Он вежливо поклонился и со скорбным выражением лица, демонстрируя, насколько обижен моим яростным натиском, выключил музыку. «Конечно, конечно, мадам, не сердитесь. Я не предполагал, что это вызовет у вас такое раздражение. Мы с вами теперь близкие соседи, нам нужно непременно притереться друг к другу». В первые несколько секунд из захватившего меня гнева я не сумела даже расслышать предупреждающий звоночек, прозвеневший в этих словах. Что вы имеете в виду? Какие еще близкие соседи? До меня наконец-то начал доходить смысл этой фразы. И вообще долго вы еще намерены тут торчать? Так ведь как получится? Пожал он плечами. Его голос звучал вкратчиво. Вы сами знаете, мадам, как непросто угодить клиентам. Посетители — вещь непредсказуемая. Сегодня, как говорится, густо, а завтра пусто. Неизвестно, как оно сложится. Теперь предупреждающий звоночек превратился в оглушительный звон. Меня вдруг охватило зноб. «Но вы поставили фургон на общественной дороге», — сухо заметила я. «Не сомневаюсь, полицейские заставят вас уехать, как только выяснится, что вы тут находитесь». Он покачал головой и произнес почти ласково. «У меня имеется официальное разрешение здесь находиться». «К тому же стою я не на дороге, а на обочине, все документы у меня в порядке». И он с оскорбительной вежливой улыбкой спросил, глядя прямо на меня. «Надеюсь, мадам, что и у вас тоже». Я заставила себя сохранить на лице каменное спокойствие, но сердце трепыхалось, точно выброшенное на берег рыбы. Он что-то знает. От одной этой мысли я сразу почувствовала головокружение и тошноту. «Боже мой, он действительно что-то знает!» Проигнорировав его вопрос, я твердым голосом заявила. «А еще одно. Я была довольна, что удается сохранять достоинство этих уверенной женщины, которые совершенно нечего бояться, вот только сердце готово было прямо-таки выскочить из груди. Вчера ваши клиенты устроили адский шум в заводе мотоциклы. Если вы еще раз позволите своим дружкам беспокоить посетителей моего кафе, я сообщу в полицию о нарушении общественного порядка, и я уверена, что там... А я уверен, там ответит, что шум возник не по моей вине, а по вине самих мотоциклистов. Судя по его голосу, он с удовольствием развлекался дразнями. Нет, правда, мадам, я очень стараюсь вести себя должным образом. Бесконечные угрозы обвинения с вашей стороны делу не помогут. Я вдруг, как ни странно, и впрямь себе виноватой. Словно это не он, а я кому-то угрожала. В ту ночь я спала плохо. Все время просыпалась, а утром накричала на Прён за то, что та разлила молоко. И на Рико, который играл в футбол слишком близко от огорода. Писташ как-то странно на меня посмотрела, мы с ней практически не общались с того вечера, когда к нам приезжали и Ник с Лорой. И поинтересовалась, хорошо ли я себя чувствую. «Нормально», — буркнула я и вернулась на кухню.